«Думаешь, они все-таки нападут?» – спросил друга Гунар-косильщик. Сьевнар пожал плечами. «Думаю, курши собрались здесь с оружием и боевыми татемами, совсем не для того, чтобы почитать нас приветственным пиром. Их много, целое войско. Когда мы с Харальдом Монетой и Ругом осматривали окрестности, то почти натолкнулись на них. Много, говоришь 10-15 сотен, не меньше!» — Это так, — подтвердил со стороны широколицей Харальд Монета. — Они как будто везде. Мы чуть-чуть не столкнулись нос к носу с одним отрядом. Вовремя заметили, успели притаиться в кустах. Он гордо подбочинился, показывая, что если я отсиделся рядом с проходящим отрядом, то вовсе не из-за недостатка отваги, а лишь выполняя поручения. Старшие воины, собравшиеся вокруг, не обратили внимания на его храбрость. Озабоченно переглядывались, озирались, обводя взглядами спокойное море, играющее под солнцем, как жидкое серебро, стройные сосны, местами выходящие почти к самой воде, белесый песок, теплый и мягкий, как волосы белокурой девушки. Было тихо, безлюдно, только чайки мелькали в голубой вышине, окликая друг друга пронзительными голосами. На первый взгляд никакой опасности – Даже дымов не видно на горизонте, совсем пустой берег и два боевых корабля Лебедь моря и волк, вытащенный из воды, чернеет на светлом песке высокими резными носами и длинными изгибами бортов. Обычно здесь не настолько безлюдно, это знали бывалые ратники, хотя где-то да поднимется над деревьями дымовой столбик или долбленные челны рыбаков мелькнут среди слепящей волны еще, если вдуматься, слишком настороженная, нарочатая тишина, грожающая. А что ты еще видел, Сьевнар?» — спросил Фроди глазастый. Складной силой помял ладонью лицо, нажал пальцами на глаза, встряхнул головой. Он мало спал последнее время. Они все спали мало и урывками. Сначала буря, теперь берег Куршей — Опять не до сна. Мало что, сознался он. Далеко массоваться не стали, но вроде бы к ним подходят еще отряды. Стекаются в одно место, как ручьи в лужу. Это успели заметить. Чуплый, остроносый Фроди шумно почесал затылок. Они все старшие войны, гунар-косильщик, ингвар-крепкие объятия, Сюги беспалый, бьерн железная голова, озабоченно терли шеи и скребли бороды. Берег Куршей – плохое место для корабельной стоянки. Их племена злые и воинственны и уж точно ненавидят воинов Одина, разоряющих их поселение, с тем же постоянством, с каким приливы чередуются на отмелях с отливами. И, похоже, Курши уже знают о дружине. Заметили. Собирают войско. Это еще хуже. На плохом побережье два корабля-братства очутились случайно. Плохая была погода, но вдруг стало во много раз хуже. И гир подводный вдруг разгневался на что-то в своей глубине, и небо в раз потемнело. Заволоклось, посыпался мелкий холодный дождь, а ветры, взбесившись, задули сразу со всех сторон. Разразился шторм, неожиданный и непредсказуемый, как все весенние штормы. Караване Миствельда мигом скинули паруса, рванулись на веслах к берегу, успеть, пока волна окончательно не разгулялась. Вытолкнули из воды корабли, переждать ненастье. И большинство успели. Не повезло только волку и лебедю моря, что ушли от берега дальше всех. Их отнесло на глубину и тащило куда-то, и крутило, и трепало так, что воины переставали понимать, живы они или уже нет. Сильно побило. Лишь искусство кормчих до силы грибцов помогла им устоять против бури. Чудом выстояли, соглашались все. Буря закончилась так же быстро, как началась. Может, умаялся великанный гир, навоевался со своими рыбами и морскими чудищами и уснул. Но все равно пришлось высматривать ближайший берег, править к нему. Дальше плыть было опасно. Борта обоих дракаров ощутимо текли, нуждались в ремонте. На волке, кроме того, сломан держак для кормового весла правила, и вроде бы пошла трещина по килю. Только на веслах и на мелководье. Совсем плохо. «Что думаешь, косильщик?» Снова спросил Фроди, быстро по птичьей поглядывая то на евнара то на гунара. «Что делать будем?» Остальные ветераны тоже смотрели на гунара-косильщика. За отсутствием ярла Хаки все признавали его главенство. Он самый прославленный из старших братьев, умеет не только косить мечом, но и правильно расставить воинов в битве. Видит, когда можно атаковать, а когда нужно отойти. Ему и быть форингом-предводителем, если начнется бой. Мирные вопросы можно решать Тингом и орать, и спорить до хрипоты, А в бою должен быть только один форинг, знали опытные войны. Ну, раз молодые, утверждают, что куша уже недалеко, может, пора оборонительный вал копать, предложил Бьорн железная голова. Да кому копать-то, если все возьмутся копать, кто будет латать корабли, живо возразил Фроди. «Тут с одними кораблями работы дня на три, не меньше. Доски пробить, проканопатить заново, просмолить опять же. «Если у волка трещина пошла через весь киль, с ним и дольше провозимся!» Ставил Ингвар крепкие объятия. «Тут нужно скобы ковать, крепить их по-особому, а не то новое бревно подводить под днище, металлические накладки делать, иначе его первая же крепкая волна пополам переломит. А она пошла, трещина та. «Не знаю, не смотрел пока!» «Вот и посмотрел бы!» Пролазил кильчем в пустую, языком молоть, — огрызнулся Фроди. «Может, она и не пошла никуда?» «Может, и не пошла», — добродушно согласился Ингвар. «Так или нет, а ясно одно — корабли мы быстро на ход не поставим», — рассудительно подытожил с юги Беспалый. «Волку точно нечего и думать, в море выходить. А Куршу увидев, что нас немного, не будут ждать. Они злобные, нападут, будь уверен». Они всегда нападают. Так что ли, гуна? Косильщик озабоченно тер щеку большим пальцем. Несмотря на то, что воины братства давно были в викинге, он брился все так же часто и тщательно, как делал это на острове. Только последние дни было не до бритья, и белесая щетина уже обметала его впалые щеки и тяжелый выступающий подбородок. Он нарочно не торопился с ответом, Понимая, что многие ждут его слова, как последнего, задумаешься тут. И так плохо, и эдак, нехорошо. Всего два корабля на берегу, чуть больше сотни воинов, а Сьевнар, Харальд и Рухут уверяют, что курши поблизости собирают целое войско. Конечно, если бы здесь высадилась вся дружина Мистфельда, тут думать нечего. Можно было бы устроить глупым к такой праздник мечей, что те надолго запомнили бы. Если бы да кабым, а где они остальные? Далеко ли, близко ли, скоро ли подойдут? И не только Ингвар, и сам Гунар, и многие опытные мореходы видели, что с волком придется всерьез повозиться. Трещина в кельвом бревне – это хуже некуда. Такой корабль сразу теряет прежнюю упругую крепость. Килевое бревно-основа, переломится киль, и корабль может рассыпаться на куски прямо в воде. Бросить волка, попробовать всем уйти на лебеди, Но устоит ли на воде сам лебедь? Да и как покинуть старый драккар, который много лет носил дружинников на широкой спине? Бросить корабль и спасать себя – унижение для воинов-фьордов. Корабли, деревянные кони, скитальцев морей, они ведь тоже живые. Бросить значит предать его. Предательство всегда остается предательством, какой необходимостью его не оправдывает. Как опытный Форинг, Гунар умел чувствовать настроение воинов и сейчас видел, мало кто сомневается, что надо остаться на берегу и принимать бой, даже если он станет последним для многих. Остается надеяться, что успеет подойти вся дружина братства. Буря все-таки продолжалась не слишком долго, их не могло сильно далеко отнести, рассуждали ратники, вглядываясь в морскую даль. Шторм во всем виноват. — Клянусь кит блондиром складным кораблем фрейра изобильного. Не понимаю, о чем мы вообще толкуем? — пробасил Ингвар крепкие объятия. Или кто-то возражает против хорошей шлипки или у кого-то руки отвыкли держать оружие. Сунутся сюда эти псы. Неужели у нас не хватит мужества отогнать их так далеко, чтобы они забыли дорогу назад? Сотни воинов? Спросил Гунар. Да, сотни. Сотни братьев Миствельда. А это, клянусь топорищем Глитнир, дорого стоит веска сказал Ингвар, похлопывая подревку своей огромной секиры. Если курши давно заметили наши корабли у своих берегов, они успели собрать большое войско. Слух размышлял бьорн железная голова. Я чувствую, нам здесь придется крепко сразиться. Чувствую, чувствую, проворчал Ингвар, я тоже чувствую, что мой глитнир вдоволь напьется крови. Чем больше врагов, тем больше славы. Первый раз, что ли, будем стоять малым числом против многих. Тут у меня все время уши чешутся. С самого утра чешу, — вдруг сообщил Беспалый. Перед хорошей схваткой они у меня всегда чешутся. Уши? — Заулыбались остальные. А обрубки пальцев у тебя не чешутся разом? Нет, к уши теперь обязаны напасть. Зря, что ли, с юги расчесал себе оба уха. А испугаются, промедлят, бесполы сам нападет на них. За уши отомсти. Посыпались шуточки. «Ладно, хватит. Языками будем работать после», — твердо сказал Гунар, крепко прихлопнув ладонью узорчатую рукоять самосек. «Если курши их не отрежут вместе с головами и не вывесят, вялица на солнце», — неожиданно усмехнулся он. Снова подобрался лицом. «Раз все так считают, остаемся здесь». Будем сражаться. Корабли потом, не время. Сейчас нужно копать кольцевой вал, сколачивать бревенчатые щиты, ставить рогатки. Волчьи ямы не худо бы отрыть, на подступах, напомнил кто-то. И ямы тоже, подтвердил Гунар. Бьерн, возьми двух воинов, разведите на берегу три костра, чтоб все время горели, и лапника не жалейте, чтобы дыма, дыма побольше. «Если наши где-то поблизости заметят сигнал!» «Это, конечно!» – кивнул железная голова. «Это надо!» «Сьевнар, ты тоже возьми пять человек, рубите колья и острите их!» – скомандовал косильщик. «Фроди!» «Чего?» «Все стрелы, копья, все оружие и боеприпасы на берег. Возьми людей сколько нужно, но чтоб быстро!» «Сделаю!» «Ингвар, ты тоже возьми десяток-полтора, валите сосны, тебя бревна!» «Хорошо, гунар!» «А мне что делать?» — влез Беспалый. «Уши чесать!» — улыбнулся гунар. Вокруг раскатисто грохнули смехом. «Ты с юги очертишь круг, расставишь воинов, начнешь копать вал!» Продолжал распоряжаться косичек. «Да ты и сам знаешь, что и как, небось, не первый поход, не второй!» «Да, знаю, конечно. Чего бы тут не знать, клянусь единственным глазом Одина!» – покачал головой седоватой сюги. «То-то!» Дело, в общем, привычное. Ратники фьордов умели быстро строить крепости на голом месте. Все работали ловко, без остановок, только земля летела с лопат, довековые сосны трещали и крушились под ударами топоров, страгивая мохнатыми разлапистыми макушками. Круглый земляной вал высотой в два копья вырос на берегу, лишь солнце начало клониться к закату перед валом ров, рогатки, застренных кольев, на валу бревенчатые щиты для защиты от стрелы дротиков, холоченные без гвоздей, в лапу. Крепость получилась добротной. В такой даже сотни воинов можно долго держаться против многократно превосходящего противника. Потом на землю упала тьма и потянулось долгое ожидание. Гунар приказал третьим воинов все время быть на валу, сам бесконечно ходил кругами, поглядывая то на море, то на звезды, то на притившую стену леса, слившегося в темноте в черную сплошную полосу. Похлопывал по рукояти своего прославленного меча, будто успокаивал его нетерпение. Семнар хоть и чувствовал себя усталым, тоже уснул не сразу. Ловил случайные звуки и шорохи, всматривался в темноту, негромко переговариваясь с другими воинами. Как закрылись глаза, он сам не заметил. И сон подхватил его невидимыми ладонями, без конца раскачивал, как совсем недавно раскачивало море.